Глава двадцать 27. Тимур. Не могу, со стоном отказался я, выставляя вперёд ладони. Кэрен, пощади. Ешь, зашипела жена, строя мне угрожающие глазки. Мама обидится. Это уже двадцать шестой блин. Я знаю, там ещё есть. Твою мать, вернее, нашу мать. У меня своей родни давно нет так что тёщу я сразу записал в матери. А что, хорошая тётка, заботливая. Как приехали, так и носится по двору, как электровеник. Даром, что ночь. Зажгла все огни и что-то вытворяет. Кормит, вот, как на убой. Красота. Слишком сытый мужик становится ленивым в постели. Я хитро посмотрел на неё. Ты хочешь вместо мужа ленивого обожженного кота? Нет. Тарелка с очередной порцией блинов выскочила из моих рук. «Пей чай». Я заржал в кулак, глядя, как она удаляется в сторону матери с объяснениями. «Хороша моя смуглянка». Попка пышная в простом платье, так и ходит, так и ходит. Завлекает. Я поправил стоящий в штанах член. Надо вставать, растрястись немного, реально. А то закормят насмерть, если за столом останусь. К тому же в комнате, где я жил у тети Наны, Ещё остались мои вещи, их надо было забрать. Жить рядом с тёщей я точно не останусь. Не выживу на такой плотной кормёжке, надо валить. Пока женщины отвернулись, я, как настоящий разведчик, свалил в темноту, хмыкнул, глядя на занавешенное чем-то плотным окно в бывшей спальне Рене. Надо завтра самому заняться, поставить новую раму. Недоверие и вопросы тёщи не обижали. Её волнение за дочку было понятно. Да и что-то смастерить руками тоже хотелось. Почувствовать себя женатым человеком, проникнуться, заняться хозяйством. Так, Тимох, давай-ка пока начнём с малого ага. Я толкнул дверь самого дальнего домика, который мне сдавала тётя Нана. Включил свет, осмотрелся. Всё так и лежит, как оставил. Так сюда никто и не заходил, похоже. Это радует. Я распотрошил свои рюкзаки, достал нож из чехла и приподнял одну из половиц. Так делать было нельзя. Но если уж нас расселили по-гражданским, куда мне было деваться? Такие вещи, где попало, не бросают, на полку не положишь. Я раскрыл сумку с толстыми стенками и аккуратно переложил в неё несколько гранат. Неподучётные, трофейные. Светить их было нельзя, но с ними спокойнее всегда. Не знаю, чем иногда думают сверху, отправляя нас на задание бездложного вооружения. Видимо, что мы бессмертные, а террористы писаются при одном виде нашей формы. Туда же в сумку легли несколько пачек долларов. Нет, не трофейные. Я улыбнулся. Это благодарность мне лично. Люди в горах встречаются разные, и цели у них тоже бывают разные. Когда они у нас совпадали, я оказывал поддержку силой. Естественно, не просто так. Каждый боец нашего отряда получал свою долю. На министерское довольствие, конечно, ноги не протянешь с голодухи, но мне жену кормить теперь. И внуков теща ждёт. Я хмыкнул подвиск металлической молнии на сумке. Вот так вот. Гражданские вещи и форму я привычно упаковал в рюкзаки. Броник, каску, всё как надо. Тимур. у дверь заглянула Корене. Ты тут? Да, красота. Я облегчённо улыбнулся. Успел. Иди ко мне. Я втянул её в домик, прикрывая дверь. Ну, Тимур. Что? Сладкие губы смялись под моими. Аппетитное тело напряглось, царапая предплечья ноготочками. Но не вырывалась. Покорилась. Замерла в моих объятиях. Тимур, прекрати. Она тихо зашипела. Почему? Мы уже женаты, нам можно. ну вдруг мама зайдёт? Не зайдёт, она женщина умная. Всё равно, — Корене топнула ногой, — я тут не могу. Я отпустила её. Ладно, мне и самому не в кайф под присмотром у тёщи трахаться. Валить надо, говорю же. Я тебе телефон принесла, тебе звонили. Корене как будто вспомнила, зачем пришла. Я взяла аппарат Точно, два пропущенных. Интуиция противно квакнула. И что ему вдруг понадобилось посреди ночи, интересно? Такие звонки не к добру. «Здравия желаю, тыщ полковник», — звонил. Я притянул к себе жену снова, целуя её в шею. «Самарин, ты где?» Рявкнула в ответ трубка. «У тещи. Что случилось, тревога?» «Тревога, блядь. По твою задницу тревога» жалобе дали ход, Тимур. Сегодня этот хрен написал ещё одну. Мне сейчас звонили из военной полиции. За тобой должна выехать». «Ах ты ж, солнышко ты моё, любимый дядя». «Тимур, у тебя табельная где?» — понизил голос командир. С «Собой где?» Я выпустил корены и отошёл к окошку, чтобы она не слышала. «Херово. Спрятать сможешь? Я заберу». Всё, что я смогу сделать сейчас, это оформить за тебя рапорт с одним числом, Тимур. Иначе писец. Я жал кулак, выкручивая сухожилия на максимум. Вот уж точно, писец. Полярный зверёк пушистый. Смогу. Алексеич, ты, главное, сам не подставляйся, ладно? Я всё равно решил уволиться же. Нахрена тебе этот геморрой? Я разберусь сам, давай. Разозлился чего-то командир. Жопу свою прикрывай, если ещё время осталось. «Так точно?» — я скинул звонок. «Тимур, что?» Корене поняла, что случилось что-то плохое. Стояла, светила мне своими глазами удивительными, красивыми, как миндаль. Но отвечать я не стал. И выгонять её тоже. Жена же уже, боевая подруга, считай. Выдрал снова половицу, вытряхнул туда всё, что недавно достал, бросил сверху табельный макаров и плотно подогнал деревяшку обратно. Корене зажала рот ладошками. «Сынок!» В дверь валилась перепуганная тёща а за ее спиной разливалось тревожное зарево красно-синих огней. «Сынок!» «Мама!» Я подхватил женщину, помогая остановиться. «Там военные приехали, и Аслан с ними!»